После французского вторжения и последовавшего вслед за ним общественного остракизма, Модест Аполлоуныч избрался пристанищем самое глухое и недоступное место во всей Бутырке – подземную камеру знаменитой Пугачевской башни. Теперь он жил в том же самом каземате, где некогда ожидал своей казни самозваный император Петр III, некогда бывший вольным казаком Емельяном Пугачевым. Вот же ирония судьбы», — кормя канареек, рассуждал тюремный смотритель вслух. «Емелька сам провозгласил себя императором и оказался в этом каменном мешке. А меня сюда загнала нечаянное сходство с императором Наполеоном. Никогда не полагал, что придется делить одно и то же ложе с самозванцем. Поистине это не тюрьма, а вход в чистилище для лжегосударей» спасаясь стать жертвой народных мстителей и сумасшедших, на перебою утверждавших, что Наполеон давно заточен в бутырках, а французы идут его выручать, Модест Аполлонович непрестанно придумал многочисленные хитроумные распоряжения, дабы обезопасить свою жизнь от покушений. Так он строго-настрого запретил передвигаться по тюрьме кратчайшими путями, требуя следовать обходными коридорами, вел систему негласной слежки за посетителями, мгновенным о них осведомлением, и даже всерьез подумывал, чтобы завести подобие собственного двойника. Разумеется, прибывший с тайной миссии от генерал-губернатора, Адам Фомич ничего этого не знал и обведенных тюремным смотрителем мерах строжайшей безопасности не догадывался. Поэтому застать Иванова, пусть спящим в каземате, но на пуховой перине, ему не удалось. Однако же перепуганный надзиратель привел таки полицмейстера раньше времени, отчего смотритель не успел облачиться в мундир, положенный для приема начальства. Брокер застал Модеста Аполлоновича в живописнейшей длиннополой рубахе, кальсонах и мягких, оттороченных мехом тапочках. «Угораздило же тебя!» — подумал полицмейстер, оглядывая похожее на склеп жилище тюремного смотрителя. «Ни окон, ни дверей, словно гнездо упыря!» Единственным отблеском жизни — В этом гнетущем каменном гробе были разбросанные по стенам легкомысленные портреты былых поклонниц двойника Бонапарта. «Тихо у вас, Модест Аполлонович! Словно не тюремный, а мертвый замок!» Сказал полицмейстер вместо приветствия. «Наверняка арестантов у вас раз, два, да, обчелся?» «Как же обчелся, Адам Фомич!» Тюремный смотритель на улыбнулся. Догадываясь, что ранний визит брокера не предвещает ничего хорошего, все, кому полагается быть тут как тут, немного не мало, шестьсот двадцать семь душ. Тогда же чего так тихо, нарочито прислушиваясь, брокер удивленно посмотрел по стенам и развел руками. Ни единого глаза стена, ни мольбы, да и просто храпа. Неужели все почивают как невинные младенцы? собственно, и есть средства!» Тюремный надзиратель было замялся, но, не видя смысла к запирательству, продолжил. М «Водицу сонных капель подливаем, для пресечения их преступных мыслей и гнусных привычек арестантов. Иначе никак невозможно, знаете ли, здесь всякая сволочь сидит. днём от них пакости ожидаешь, а по ночам истошные вопли исходят. А сонными капельками...» В Бутырском замке воцаряется спокойствие и благотворный порядок. «Стало быть, они у вас денные нож ношно спят?» «Стало быть так!» «Ну что же, до сего времени долг вы соблюли и службу несли исправно. За это вам честь и хвала!» Многозначительно сказал брокер, от чего у тюремного смотрителя пробежали мурашки. «Именно поэтому в этот тяжелый для нас день...» Я прибыл к вам по секретному поручению генерал-губернатора. Сам Федор Васильевич прислали лично ко мне. Тюремный смотритель-испытующий посмотрел на брокера, пытаясь понять, о чем тот думает на самом деле. Он хорошо знал, что покровительство Растопчина стоит дорогого и означает беспрепятственное движение наверх. Взять того же брокера, кем он был до встречи с Ростопчиным. Поручиком в отставке – изгнанным с должности помощником экспедитора, то есть человеком, лишенным карьеры, денег, связей, стало быть полумечтожеством, Как говорится, ни кола, ни угла, ни жены, ни поросенка. Всего за два года службы Растопчину он стал начальником полиции Москвы, лицом лично представленным императору. Поистине взлетел из грязи в князи. Как можно не мечтать о подобном? «Федор Васильевич решил вам лично доверить наиважнейшее дело!» Брокер многозначительно улыбнулся и присел на край неубранной кровати. «Да вы присаживайтесь, Модеста Павловныч, в ногах правды нет!» Смотритель уселся рядом, замер, боясь своим дыханием спугнуть возвратившуюся к нему фортуну. Наверняка также ожидал своей судьбы Емельян Пугачев, Втайне надеялся, что Екатерина не посмеет во второй раз убить мужа, не задавить по собачьей, уморить голодом, извести отравой, а всенародно возвести на плаху, потому как в глазах Черни он все же был настоящим русским царем, коварно лишенным трона немецкой шлюхой. Брокер нарочито медлил с переходом к сути дела, достал табакерку, набил трубку, с удовольствием раскурил, мастерски пуская большие кольца дыма. «Знаете, Модест Аполлонович, а ведь я свой жизненный путь начинал во флоте!» туманно заметил брокер. «Ходил на корабле флагмана фондезена, затем состоял переводчиком при адмирале Михаиле Кондратьче Макарове, тогда еще бывшим капитаном бригадного ранга. Тогда мы осматривали документы у встречавшихся в море английских кораблей и шведам кровь изрядно портили». «Да скажу вам, милостивый государь, та еще была работенка, подлинно адово служба!» «Куда он клонит?» – подумал тюремный смотритель с нарастающей тревогой, но слух видноподанно заметил. «Своим самоотверженным выполнением долга на месте главы московской полиции вы приносите отечеству наиважнейшую пользу!» Не обращая внимания на лесть, брокер продолжал свою странную словесную игру. «А вы знаете, Модест Аполлонович, закон, по которому живет океан?» э -э, не имел удовольствия ознакомиться», обливаясь потом, растерянно пробубнил Иванов, пытаясь угадать эту пристранную прелюдию с секретным поручением генерал-губернатора. «Закон океана – прилив и отлив», Поучительным тоном сказал брокер. Он глубоко затянулся и бесцеремонно выпустил струю дыма в лицо тюремного смотрителя. «Все дело...» в невпрестанной игре великих космических тел, их незримом, но весьма ощутимом притяжении. Полицмейстер изобразил рукой круг лица тюремного смотрителя круговое движение, поясняя, так вокруг Земли движется Луна, а следом за ней несется вода океанов и морей. Уйдет Луна от берега, станет отлив, подойдет к другим берегам и будет прилив. Казалось бы, Что может быть проще для понимания? Но тысячи лет о подлинных причинах прилива и отлива никто не догадывался, пока этот феномен не объяснил сэр Ньютон. «Все это чрезвычайно интересно!» Сдерживая подкатившую тошноту, поморщился от дыма Модеста Полонович. «Однако хотелось бы узнать, в чем, собственно, состоит поручение генерал-губернатора?» «Видите ли...» Брокер посмотрел на раскрасневшегося, обливавшегося потом наполеоновского двойника и решил не церемониться с его чувствами. Федор Васильевич решил всех арестантов выпустить из бутырки. «А как?» – воскликнул Иванов, становясь бледным, как полотно. «Это невозможно!» «Возможно, возможно, милостивый Модест Аполлонович!» – сказал брокер как можно ласковее, опасаясь, что смотрителя хватит удар. «Не просто так, разумеется!» Перед выходом на свободу каждый из арестантов должен причаститься, поцеловать крест и, скажем, скрепляя клятву, подписаться под ней кровью. — Какую клятву? — с трудом процедил тюремный смотритель. — Что не покинет Москвы, пока в ней будут французы, — ответил брокер, улыбаясь. — И каждый день, и каждую ночь, словно неутомимый прилив и отлив, станет неустанно поджигать в ней все что можно предать огню. «Но здесь сидят одни убийцы до да тати. Как можно поверить их клятвам и выпустить?» «Пообещайте им полное прощение грехов и невинность перед законом». А, «Да вот еще», — Брокер хитро подмигнул, «после изгнания врага за свой усердный труд каждый получит по сто рублей серебром. По мне, так очень заманчивое предложение». «А кто не согласится?» «С ним-то что делать? Вдруг такие откроются?» «Повесьте, мерзавцев!» «И каждому втолкуйте крепко-накрепко, что подобная участь ожидает каждого, кто замыслил обмануть власти!» Полицмейстер поднялся с кровати и, благословляя, напутственно сказал Модесту Аполлоновичу, «Сто лет назад Ньютоном был открыт еще один закон. Разумеется, он держался в тайне от непосвященных, потому что он касается последних времен, явление миру зверя. Сей враг будет побежден не силой оружия, но истреблен живым огнем. Для этого всему, что есть на земле, и что может находиться в небе, надлежит исчезнуть в море огня. Вот и мы антихриста Наполеона поджарим на святых московских дровишках, спалим, как отцы инквизиторы средневековую ведьму, а затем пепел его, как прах Гришки от Пустим по ветру!